Глава двадцать вторая. Совет. «Сестра София! Сестра София!» Кто-то тряс ее за плечо и называл чужим именем. «Меня зовут Настя. Настя Кольцова». Она вдруг поняла, что находится не дома, в своей московской двухкомнатной квартирке, в которой бывало крайне редко из-за постоянных разъездов и в которой именно поэтому любила бывать. Она была далеко от шумящих городов, окруженной горами, реками, и холмами, спрятанной в белокаменный монастырь в крохотную келью. И теперь ее действительно зовут София. Монахиня открыла глаза и в первое мгновение удивилась, потому что ее будила гигантская мышь. София поморгала и узнала сестру Варвару, усердно продолжавшую ее трясти. Софии не удалось держать улыбку. Варвара все делала с фанатичным упорством, как будто ее сестра не дремала, находилась в обмороке. — Я проснулась, я уже проснулась, — поморщилась София, осторожно снимая с плечи руки Варвары. — Пожалуйста, не тряси меня больше. — Ты не понимаешь, сестра. Человек... — Варвара запнулась. — Человек, который тебе приснился и которого мы нашли на маковом поле, исчез. София мгновенно поднялась, оделась. Чувствовала она себя отвратительно, потому что поздно уснула. Варвара продолжала причитать. «Матушка говорила, что я должна привести его к ней, а его нет, он пропал». София заглянула в соседнюю комнату. Вещи доктора исчезли. Впрочем, у него и не было никаких вещей, вспомнила она. Полотенца, которыми они вчера обкладывали его, спасая от теплового удара, расправленные висели на спинке кровати. «Он еще здесь», — произнесла София, хотя не могла знать этого наверняка. София пошла по коридору, не особенно задумываясь над тем, куда направляется. Варвара семенила следом. За ним пришли какие-то люди. Сегодня утром постучались в ворота и расспрашивали о нем. София остановилась и тревожно взглянула на сестру. — А они были вооружены? — Нет, старик, юноша и женщина. Они сказали, что помогали доктору в поисках, очень разволновались, когда узнали, что он ночевал у нас. — Где они? — В саду. — И зверь тоже. — Какой зверь? — Этот пес чуть не избил меня с ног, когда бежал за стрекозой. — В монастырь нельзя приводить! — София ласково погладила ее по плечу, прерывая. — Иногда правила приходится нарушать. — Прошу тебя, накорми их, Варвара. Они, может быть, со вчерашнего дня ничего не ели. Варвара неохотно кивнула и пошла в сторону сада. София подумала, что она здесь недавно и не должна давать указаний. Монахиня прошла по коридору и остановилась у лестницы, ведущей в колокольню. — Может, доктор там? Лучшего места для обзора в монастыре не найти. Когда она поднялась или действительно стоял на площадке, опершись на перила и, не отрываясь, всматривался вдаль. — Мы, думали, вы... — он поднес палец губам и молча указал на поле. София посмотрела в том направлении, ничего не увидела, но уже начала догадываться, что или, вернее, кого она должна увидеть. Проблема в том, что мы почти ничего не сумели узнать о них, задумчиво сказал доктор, так словно они уже не раз говорили о полуденных бесах, ведь он имел в виду их, не так ли? Между собой, называемых полудницами. Весь вчерашний день мы преследовали одну из них, ту, которая похитила мою дочь. До этого места Ильи говорил спокойно, только теперь его голос дрогнул, и впервые за этой суровой сдержанностью София распознала страх и любовь, сильная любовь к собственной дочери и боль от разлуки с ней. «Нет ничего страшнее, чем потерять ребенка», — она говорила твердо, не допуская в голосе жалости. Мой сын погиб от осложнений после ветрянки. Представляете? Детская болезнь. Правда, ему было уже двадцать пять, когда это случилось, но и в таких случаях летальных исходов один на миллион. Конечно, я жалела, что меня не было рядом, но вам жалеть не о чем. Вы делаете все, что в ваших силах. Я не терзаюсь угрызениями совести, но правда в том, что я не уследил за детьми, которых должен был охранять. Это грубая правда. «Вы не всемогущи. Однако надежда...» «Надежда все слабее», — оборвал он ее. «Я предпочитаю об этом не думать. Двухлетний ребенок может прожить без пищи несколько дней, но на жаре, без воды, и в постоянном страхе...» Он тяжело вздохнул и опустил голову. «Мы разделимся на группы, начнем опрашивать местных. Светящиеся фигуры легко заметить, многие должны были их увидеть. Никто, зажегший свечу...» не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Вспомнился ей стих из Евангелия. Евангелие от Луки, 8 глава, 16 стих. «Только здесь не так уж много людей», — горько усмехнулся доктор. «Этот монастырь находится в довольно-таки пустынном месте. Ведь так?» Она кивнула. «Смотрите, он указал на далекий склон с маленькими рощицами». Вот еще одна. Солнце уже заливало большую часть долины, и София увидела, как крохотный огонек пересек подножие холма и скрылся за деревьями. Я, наблюдая за ними около получаса, и заметил несколько интересных особенностей. Во-первых, они сияют только когда светит солнце, во-вторых, они как будто что-то ищут. В-третьих, они держатся недалеко от воды. Та, что похитила мою дочь, двигалась вдоль реки, но я уже не уверен, что все они ведут себя одинаково. — Вы считаете, что они женского пола? Те, что нам попадались, напоминали женщин. Или хотел добавить что-то еще, но только нахмурился. София решила больше не задавать вопросов. Возможно, за день они еще успеют поговорить. Однако от нее не ускользнуло, что догадки, о которых доктор решил смолчать, Причиняют ему страдания. — Вы не видели моего пса? — Он ночевал у вас под кроватью. А утром его видели в саду. Он охотился на стрекоз. — Это на него похоже. София повернулась, чтобы уйти. — Кажется, вас разыскали ваши друзья. Они ждут в трапезной. Или удивленно взглянул на нее. Старик, мальчик и девушка, — уточнила София. Он быстро кивнул. И направился к лестнице. В пустой трапезной заканчивали завтрак Дэн и Гульшан. Азим стоял у входа с жестяной кружкой, наполненной горячим чаем. Когда Или вошел, парень вскочил с места и бросился к нему. Замер на мгновение, а потом они обнялись. — Это его сын? — спросила монахиня тихо. — Нет. — Азим сделал глоток из кружки и улыбнулся. — Нет. Его сын остался дома. — Но это мой внук, если вам интересно. Дэн держал доктора за плечи, жадно глядел ему в лицо. — Что с Зариной? — Или только пожал плечами. — Мы ее найдем. Обещаю! — выпалил парень. — Не обещай того, что от тебя не зависит, — обрубила Гульшан, ковыряясь ложкой в овсянки и не глядя в их сторону. Парень резко повернулся к ней и сжал кулаки. — От меня кое-что зависит! — почти взвизгнул он. «Если бы там, на речке, оказалась девочка, я бы спас ее!» Гульшан отложил ложку откинулась на спинку стула. «Но это оказалась кукла, и ты чуть не утонул сам». Доктор вопросительно взглянул на Азима. «Мы хотели догнать вас и помочь», — ответил библиотекарь. «Но вместо этого наделали кучу глупостей. До сих пор не понимаю, как Данила убедил нас идти за вами следом». Он даже какое-то время был нашим проводником, пока его не унесло вниз по течению. — Смеетесь! — парень скрестил руки на груди и надулся. — Если бы этого не случилось, мы бы не нашли Ирия. Если бы вы нашли меня раньше, это могло действительно плохо кончиться, — сказал доктор. Оказалось, что полудница, которую мы ищем, пряталась в бараке. К сожалению, я ее упустил. Вокруг бараков стал лагерем целый отряд вооруженных наемников. Когда я уходил, там началась бойня. Кто их нанял, неизвестно. Свидетели им явно были не нужны. Они, кстати, тоже разыскивают полудняц и хотят поймать одну из них живьем. — Пускай попробуют! — воскликнул Дэн. — Я видел, что осталось от этих бандюк. Все они лежат у барака, черные, как головешки. Он взглянул на монахиню и почему-то покраснел, хотя она даже не смотрела на него. Эти люди приходили недавно к нашим воротам. — вмешалась в разговор Софии. — Они расспрашивали нас о полуденных бесах. — О ком? — спросил парень, не усмехнулся. — Так вот, как их тут называют. А наш пес принес кусок одежды этих тварей. И знаете что? Выходят, эти самые бесы материальны. — Может, и так. София улыбнулась. Дэн в момент спора напомнил ей собственного сына. — Но нам ведь нужно было их как-то называть. Можно и полудницами, так короче. — Пока она это говорила, в трапезную вошла группа монахинь во главе с матушкой Серафимой, а с ними еще несколько мирян, по всей видимости, местные жители окрестных деревень. Они коротко поздоровались, и доктор поблагодарил монахинь за то, что его полуживого нашли посреди макового поля, отнесли в монастырь и выходили. София заметила, что некоторые сестры с любопытством разглядывают Илья, как будто тот факт, что он ей приснился, делал его каким-то таинственным существом. Похоже, многие уже знали, что ей предстоит сопровождать его в этих странных поисках. Матушка заговорила первой, тоном, который предполагал, что Ильей не откажется от помощи. Они выслушали местных, хотя подтвердили, что полудницы часто держатся возле воды. Рассказали, что иногда полудницы словно растворяются в воздухе или появляются неизвестно откуда. Слушая их, Илий становился все мрачнее. Он и сам это видел однажды. Если эти существа обладают такой способностью, то погоня за ними совершенно бессмысленна. Местные упомянули о нескольких пожарах, но сказать точно, были ли эти пожары, устроены полудницами, не могли. Один почтальон упомянул о том, что иногда полудницы останавливаются в заброшенных домах на окраинах деревень и остаются там. Выяснилось, что похищены еще двое детей — шестилетний мальчик и девочка, ровесница Зарины. Родители мальчика находились в поисковой группе, а родители девочки погибли, когда случился пожар. Тело ребенка не нашли. Говорили еще много такого, что напоминало байки из склепа. Будто полудницы приходят только к холостым, будто над долиной видели кружащуюся летающую тарелку, или самое популярное, что наступил конец света. — Конец света? — громко переспросил Дэн. — Круто! Такой версии я еще не слышал. Парень достал блокнот и что-то в него записал. Матушка Серафима прервала поток бесчисленных суеверий. «О конце света говорить слишком рано», — заявила она серьезно. «Думаю, этому явлению найдется простое объяснение, за которым не нужно обращаться к духовному миру. Наемники, которые искали полудницы, приходили к нашим боротам, выглядели потерянными, словно они сами заварили всю эту кашу». Не знаю, кто за всем этим стоит, но, сдается мне, не инопланетяне, не колдунье, не привидение, а обычные люди с какими-то недобрыми помыслами. Это объяснение понравилось доктору. Он вспомнил о том таинственном человеке на другом конце телефонной линии, с которым говорил Векса. Кому и зачем понадобились полудницы? Ответ на этот вопрос поможет им найти и другие ответы. Откуда полудницы пришли и почему они похищают детей? — Что ты видел у барака? — неожиданно обратился доктор к Дэну. Парень растерялся. — Там было довольно-таки темно. — Ты сказал, у барака лежали тела черные, как головешки. Дэн сглотнул, сделал вид, что у него зачесалась переносица. Собравшиеся глазили на него и ждали ответа. Я не хочу об этом рассказывать. Он почувствовал нежное прикосновение к предплечью, услышал голос гульшан — — Ты единственный свидетель массового убийства. Это произошло недалеко отсюда. Мы должны знать. — Что тут рассказывать? Там одни мертвецы. Он затравленно огляделся. — Так это сделали они? Полудницы? В трапезной повисла тишина. — Полудницы легко могут убить вооруженного мужчину, — Послышался голос доктора. Я в этом убедился. Поэтому двигаться толпой опасно. Я... — Ценю вашу помощь, но... — Только не начинайте старую песню, — перебила Гульшан. — Вы ближе всех подходили к этим существам и до сих пор остались целы. На вашем лице ссадины и синяки, но, думаю, это сделали не полудницы, а обычные бандиты, верно? — Сомневаюсь, что они такие уж обычные, — проворчал Ильи. — Но раз вам хочется испытать судьбу, полудницы атакуют, только если нападаешь на них. Послышался грубый мужской голос, и доктор вздрогнул, узнав его. Лысший наемник вышел вперед. Хотя они не виделись всего сутки, Векса как будто постарел на пару лет и похудел на пять килограммов. Винтовки у него не было, одежду, изодранную в нескольких местах, покрывал слой пыли. — Я один из тех обычных, или необычных бандитов, как вы меня именовали а также один из тех, кто должен валяться, как обгорелый кусок мяса у того барака». Векса недобро глянул на Дэна, и парень отвел глаза. «Он пришел посреди ночи», — начала оправдываться матушка Серафима, — «и попросил помощи. Он, как и вы, доктор, еле держался на ногах. Вероятно, между вами есть сильная неприязнь, но это место...» «Нет», — Или поднял открытые ладони. «Этот человек мне помог и не единожды». «Не думаю, что мы враги». Векса задумчиво кивнул. «Ты не все знаешь обо мне, доктор. Не скажу, что я святоша и соблюдаю все законы и правила». Он окинул взглядом монахинь, отчего некоторые из них поежились. «Но все зашло слишком далеко. Я, человек верный, никогда не кидал заказчиков, но после этой ночки я, пожалуй, крепко задумаюсь над тем, не кинули ли нас» то, что нам поручили выше человеческих сил, выше нашего понимания. Сказать по правде, я не люблю, когда меня считают плохим бойцом или тупицей, но даже это я готов был стерпеть. Там, в лесу, действовали твари другой природы. Солдаты против них, что комары. Половина нашего отряда кормит червей, превратившись, как сказал этот милый паренек, в черные головешки. Кое-кто сбежал. Я выжил только потому, что мне хватило ума не стрелять в этих тварей. Полудницы преследовали меня до самых ворот монастыря, могли догнать, но почему-то не тронули. Хотите найти их, не пытайтесь им угрожать. Ясно?» Доктор посмотрел Векси прямо в глаза. «Расскажи, кому они нужны? Кто заказчик? Не торопись, доктор, не дави. Может быть, я и расскажу кое-что. Когда-нибудь». И даже не возьму с тебя ничего. Если бы моего ребенка утащила какая-нибудь тварь, я бы землю рыл носом. Он сжал кулаки, так что суставы хрустнули. Поэтому я тебе помогу, доктор, еще немного. Но болтать лишнего не стану. Дал обещание. Ты покажешь, где искать, угрюмо бросил Илли. Векса кивнул. Он? Пойдет с нами? Ульшан втиснулась между наемником и доктором. — А чем я тебе не нравлюсь, — красавица ухмыльнулся Векса? — Откуда мы знаем, что твой заказчик тебя сюда не подослал? Девушка подошла к нему вплотную. Она была на полголовы выше наемника, и под ее напором даже опытный вояк отступил. — Тише, тише, красавица! — Векса ухмыльнулся. — Мой заказчик не где. Связи нет. Командир сгорел заживо. Зря вы только доктор вправляли ему челюсть. — Мы справимся сами, — отрезал Лугушан. Дело ваше. Векса хотел по привычке сплюнуть, но сдержался. — А только я знаю, где этих тварей держали. По толпе прокатился шепот, который быстро перерос в гул. — Стало быть, эти полудницы — дело рук человеческих, — произнес Азим, до сих пор молчавший. — А ты что думал, отец? Что они с к нам прилетели? — Векса хмыкнул. Впрочем, я не стану ничего утверждать. Сказал ведь, знаю только, где их держали, откуда взялись, мне неведомо. — Вам известно, где могут находиться похищенные дети? — спросила матушка Серафима. — Скажите, ради бога, если... Если мне не наплевать? Я не изверг, матушка. Просто зарабатываю на жизнь тем, что воюю из-за очередного толстосума. Но детей я в обиду не дам. — Ну что вы смотрите? — «Я не знаю, где ребятишки. Знал бы, — сказал». «Пора выдвигаться», — подытожил Ирий. И «Я настаиваю на том, чтобы мы разделились на небольшие группы. Так поиски пройдут эффективнее и риски меньше». Доктор вспомнил о пистолете, который расплавился в его руках, как свечной воск, там, на маковом поле. Вероятно, наемник прав. Оружие тут не поможет. Или оглядел собравшихся и сказал то, что еще сутки назад посчитал бы бредом в обстоятельствах, когда чудовища похищают детей. Думайте сами, но я бы обошелся без вил, топоров и ружей. Похоже, это тот случай, когда дар убеждения решает больше, чем пистолет.